Глава 21. Джонсон в одиночестве сидит за столом, подальше от стола священников, подальше от детей. Крайне редко к нему за трапезой присоединяется Карл, старший повар, живущий в домике к западу от здания приюта. Он грузит Джонсона историями об охоте, о том, как правильно разделывать и коптить самых разных животных, на которых Джонсону совершенно наплевать. Но по большей части он сидит один, затаившись в углу, как пёс. Однако бдительность он никогда не теряет и всегда слышит зов хозяина. Даже сейчас он наблюдает, как этот дряхлый старый дурак, отец Уайт, проводит осмотр. Курам насмех. Уайт не смог бы разглядеть грязь под ногтями даже сквозь увеличительное стекло. Старик почти слеп на один глаз, а другим не увидит даже стену сарая с 10 шагов. Джонсон усмехается. Какое ему дело? Пусть мальчишки едят грязными руками подхватывают заразу. В любом случае не помешало бы чистку рядов. Сирот чертовским много. Слишком много голодных ртов. Несколько лет назад в приюте жило всего 20 мальчиков. Чудесные времена. Много места, много еды, а теперь здесь целая толпа разинувших рты придурков. Им всего не хватает, не хватает еды, не хватает дисциплины, не хватает священников, которые обучали бы их и заботились. Но что ещё хуже. Теперь, когда суровая зима не за горами, им повезёт. Если отец Пол из центра обеденного зала доносится дрожащий голос Уайта, а он стоит, взволнованно потирая руки. Кажется, не хватает одного мальчика. Джонсон поднимается на ноги, его взгляд падает на пустое место за столом, возле которого остановился старый, немощный священник. Сгорбленный и несуразный Уайт застыл на месте с вялой улыбкой. Можно подумать, опоздавший воспитанник это какая-то шутка. Пересчитав всех, Джонсон начинает перебирать возможные варианты. Мальчик не мог не проснуться, кто-нибудь разбудил бы его. Может, с ним что-то случилось? Нельзя исключать и такой маловероятный вариант. Опять же, он не мог остаться незамеченным. Кто-нибудь увидел бы. Сбежал? У Джонсона чуть слюнки не потекли от этой идеи. Мысленно он уже седлает лошадь. Они могут бежать только на запад, в сторону города. Любое другое направление в такую погоду смертный приговор. Он смотрит на Пула в ожидании приказа. Прежде чем Пул успевает что-то сказать, улыбка сходит с лица Уайта. Он хмурится и начинает нервно бормотать. Погодите. Погодите минуточку. Отец Уайт оглядывает столовую, его губы шевелятся. Он вычисляет что-то про себя. Мальчики смотрят на него с невинным любопытством. Когда он снова начинает говорить, его дрожащий голос похож на ветер, завывающий сквозь щели. Боюсь, не хватает двух мальчиков. Нервы у Джонсона на взводе. Он начинает лихорадочно соображать. Двух мальчиков? Значит, они сбежали вместе. Да, в этом есть смысл. Но кто? Джонсон снова всматривается в лица воспитанников и вдруг вспоминает: "Ну, конечно, Питр уехал с Эндрю". Он чувствует, как его запал угасает. Его опасения сбавляют обороты, словно замедляющийся поезд. Должно быть, этому тупицы не сказали, что Питер уехал. Что касается второго, старый священник вероятно ошибся при счёте. Кто? стальным голосом спрашивает Пол, вставая. Бенджамин Уайт оглядывается по сторонам, по лицу видно, что он в замешательстве. Кто-то из мальчиков шепчет что-то Уайту, но Джонсон не видит, кто именно. Священник благодарно кивает. Ах да, и Бэзил. Бен и Бэзил сбежали вместе? Вполне возможно. Они оба из той маленькой компании, которая ходит по пятам за Питером, словно сиротливые ученики. Теперь уже Пуло осматривает комнату. Его лицо приобретает тёмно-красный оттенок. Кто-нибудь знает, где Бен и Бэзил? Говорите всё, что вам известно, иначе будете наказаны. Никто из мальчиков не отвечает. Большинство смотрят себе на колени. Некоторые поднимают глаза с выражением напускной невинности. «Отец», — говорит Джонсон, сжимая руки в кулаки. Пул поворачивается к нему и кивает. Спускает своего пса. «Хорошо», — думает Джонсон, и в училисте крепко сжаты. Он проходит мимо напуганных детских лиц. «Ничего, я их догоню. Эти маленькие засранцы у меня получат». Зная, что это бесполезно, но не желая ничего упустить, Джонсон начинает с проверки общей спальни. Если детей там нет, он проверит другие комнаты: часовню, амбар. Вряд ли они прячутся в спальне, но ему будет спокойнее, если он вычеркнет её из своего мысленного списка. Затем он вернётся к полу за разрешением продолжить погоню верхом. Они не успеют пройти мили, думает он, но тем не менее торопится. Нет смысла давать им слишком большую фору не в такую погоду. В спальне пусто как он и ожидал. Джонсон опускается на колени и заглядывает под кровать, проходит из конца в конец, чтобы убедиться, что никто не прячется под кроватью или под одеялом. Никого. Поворчав, он направляется к выходу, мысленно отмечая следующие места из списка: гардеробная, классная комната, туалет, часов. Тук. Джонсон замирает. Он поворачивается и делает шаг к окнам. Тук-тук. Джонсон снова поворачивается. Это у него за спиной. Не может быть. Тук сверху. Он смотрит на низкий потолок и замечает его. Люк, ведущий на чердак. стук доносится из-за люка. На чердаке кто-то есть. Есть там кто? кричит он, встав прямо под люком. Он замечает завязанную узлом верёвку, свисающую из отверстия, просверленного в люке. Он может легко дотянуться до неё, но пока нет. Есть там кто? Снова кричит он. Брат Джонсон, заглушённый голос. Детский голос, и судя по всему, его обладатель в ужасе. Помогите мне. Джонсон ворчливо хмурится. Будь прокляты эти мальчишки и их шуточки. Он хватает большой узел и тянет вниз. Люк плавно опускается вместе с лестницей, которая чуть не ударяет Джонсона по голове. Он чертыхается себе под нос. Он поднимает взгляд на тёмный квадрат и видит мальчика без лица смотрящего на него. В ужасе Джонсон вздрагивает от этого зрелища и только потом понимает, что у ребёнка на голове кормовой мешок. "Боже", бормочет он. Его страх быстро сменяется гневом. "Сними эту штуку. Они запретили. Они сказали: "Живо, или я сам её с тебя стащу". Мальчик хватается за углы на макушке и стаскивает мешок. Показывается мятое красное лицо, мокрое от соплей, пота и слёз. Он снова начинает плакать, и Джонсон чувствует, как мало-помалу утихает его гнев. Какого чёрта ты здесь делаешь, Бенджамин? Бен качает головой и вытирает лицо рукавом. Можно я спущусь? Что? Да, чёрт возьми, и поживее. Что здесь происходит? Бен спускается вниз, выдавливая из себя по слову между икотой и всхлипами. Его отчаяние так ошарашивает Джонсона, что он решает сбавить обороты. Краклетый мальчишка до смерти напуган. Джонсон делает вдох и изо всех сил старается говорить мягко. Хорошо, парень, хватит. Расскажи, что стряслось. Бен кивает и глубоко вздыхает. Я был один в спальне или думал, что один. Остальные ушли мыть руки перед обедом. Я хотел взять кое-что из тумбочки, когда кто-то натянул мешок мне на голову. Я ничего не видел, и мне стало страшно. Потом Джонсон берёт Бена за руку и усаживает его на ближайшую кровать. Мешок? Что за безумие? Мальчик врёт? Нет, нет, не может быть. Только посмотрите на этого бедолагу. А потом потом я почувствовал, как что-то острое укололо меня в спину, типа ножа. Они приказали мне не двигаться, молчать или или они меня зарежут. Бог мой, говорит Джонсон. Это уже не простая детская шалость. «Кое-кто поплатится». Я услышал, как опустилась лестница. Они толкнули меня к ней и заставили карабкаться наверх. Потом что-то произошло. Не знаю что. Послышались голоса в коридоре. Они приказали мне не двигаться и не снимать мешок. Или они вернутся и прикончат меня. Потом люк закрылся, и я оказался в заперти. Мне было так страшно, Джонсон...» Бен снова начинает плакать, и Джонсон кладёт руку ему на плечо. «Ладно, ладно». Хватит. Мальчишки решили над тобой подшутить. Не стоит плакать из-за этого, как маленький. Бен кивает и пытается успокоиться. Это совсем не было похоже на шутку. Понимаете? Они говорили слишком серьёзно. Не смеялись и не шутили. Джонсон хмурится. Плохо дело. Очень плохо. И одного мальчика всё ещё не хватает. Какого чёрта здесь происходит? Хорошо. Перейди себе в порядок и спускайся в обеденный зал. Пул разозлится. Не переживай, парень, я с ним поговорю. Я считаю, что ты здесь жертва. Он меня послушает. Впервые на лице Бэна появляется едва заметное облегчение. Спасибо, брат Джонсон. И, кстати, говорит Джонсон, поднимаясь с кровати. Люк опустится, если надавить на лестницу. Просто нужно надавить посильнее. Бен кивает и вытирает ещё не высохшие слёзы. Я больше ни за что туда не полезу. Там темно, и по мне что-то ползало. Я ненавижу это место. Джонсон вспоминает о яме, что было бы с Беном, если бы он в ней оказался. Ничего хорошего. А он же неплохой мальчик, лучший из остальных. Лучше об этом не думать.